Белые пряди его великолепных, придевших косм, хлестали своей пеной по полузатопленному отрогу лица. Так одно приближение бури, когда все вот-вот рухнет, накладывает на скалы, что были доселе другого цвета, странные и причудливые блики. Я понял, что все эти оттенки, этот свинцово-серый, от одервенелых и изношенных щек, серый до белизны, От волнистых торчащих прядей этот свет, еще отображенный в полуслепых глазах, были не настолько уж нереальны, а напротив, слишком реальны, но фантастичны, заимствованные из палитры и освещения, неподражаемого в своей ужасной и пророческой черноте, обозначившей старость и близость смерти. Герцог остался лишь на несколько минут. Этого было довольно для того, чтобы я понял, что Одетта, окруженная более молодыми поклонниками, несколько им пренебрегает. Но вот что любопытно. Он, некогда почти нелепый, со своими повадками театрального короля, стал поистине величествен, как и его брат, сходство с которым, сняв с него бутафорию, проявила старость. Некогда столь же надменный, как и брат, хотя и по-иному, он разве что не исполнился почтительность, правда, также отличной от той, что была свойственна брату. Ибо он не до такой степени опустился, чтобы как брат с вежливостью забывчивого больного раскланиваться с теми, кого некогда презирал. Но он был очень стар, и когда ему понадобилось пройти через дверь и спуститься по лестнице, чтобы уйти, старость, как самое жалкое состояние человека, низвергающее его с вершин, как королей греческих трагедий, старость вынудила его остановиться на крестном пути, которым становится убогая жизнь на грани смерти, провести рукой по влажному лбу ощупать, ища глазами путь, уходящий из-под ног, потому что ему, кажется, нужна была опора для нетвердых ног, затуманенных глаз, словно он сам того не ведая, кротко и нежно молил других о помощи, старость, более чем величественным, сделала его и приниженным. Он не мог обойтись без Одетты, не выползая в ее доме из своего излюбленного кресла, откуда, из-за старости и подагры, с трудом поднимался. Он позволял ей принимать друзей, радовавшихся, что их представят герцогу, что они ему скажут что-нибудь, что он расскажет им о старом обществе, о маркизе де Вильпаризи, о герцоге де Шартре. Так в Сен-Жерменском предместье Недоступность герцога и герцогини де Германт, барона де Шарлю, утратила свою внешнюю несокрушимость, так и все вещи в этом вечно изменчивом мире под воздействием внутреннего начала, о котором нельзя было раньше догадаться. У господина де Шарлю это была любовь к Чарли, сделавшей его рабом Вердуренов, затем расслабленность. У госпожи де Германт Склонность к новизне и искусству. У господина де Германта исключительная любовь, подобная тем, что с ним уже случались в его жизни, но которую слабость его возраста сделала более властной и слабостям которой уже не противополагалось в опровержении светское искупление строгостью салона герцогини, где герцог больше не появлялся, да и салон был уже почти не салон. Так изменяется облик вещей этого мира, так средоточие господства, кадастр судеб, устав положений и все, что казалось незыблемым, вечно перестраивается, и глаза человека, достаточно пожившего, могут созерцать самые полные изменения там, где они, как ему казалось, совершенно невозможны. Иногда под взглядом старых картин, объединенных с Ваном в собрание коллекционера, довершавшего старомодный, устарелый характер этой сцены, с герцогом эпохи реставрации и этой кокоткой эпохи Второй империи, в одном из ее любимых импеньюаров, дама в розовом перебивала его, болтая, он запинался и пронзал ее разъяренным взглядом.